Жил да был крокодил, он по улицам ходил, Папиросы курил, по-турецки говорил, Крокодил, крокодил, крокодил. А за ним-то народ и поет, и орет, Вот урод, так урод, что за нос, что за рот, И откуда такое чудовище? Гимназисты за ним, трубочисты за ним, И толкают его... Обижают его, и какой-то малыш показал ему шиш, и какой-то барбос укусил его в нос. Нехороший барбос, невоспитанный. Оглянулся крокодил, и барбоса проглотил, проглотил его вместе с ошейником. Рассердился народ, и зовет, и орёт «Эй, держите его, да его!» Доведите да скорее в полицию. Он бегает в трамвай, все кричат: "Ай-ай-ай!" и бегом кувырком по домам, по углам. Помогите, спасите, помилуйте. Подбежал городовой: "Что за шум? Что за вой? Как ты смеешь тут ходить по-турецки говорить? Крокодилам тут гулять воспрещается". Усмехнулся крокодил И беднягу проглотил, проглотил сапогами и шашкою. Все от страха дрожат, все от страха визжат. Лишь один гражданин не визжал, не дрожал. Это доблестный Ваня Васильчиков. Он боец, молодец, он герой удалой. Он без няни гуляет по улицам. Он сказал... «Ты, злодей, пожираешь людей? Так за это мой меч твою голову сплечь!» И взмахнул в своей сабле игрушечной. И сказал крокодил, «Ты меня победил! Не губи меня, Ваня Васильчиков! Пожалей ты моих крокодильчиков!» Крокодильчики в Ниле плескаются, со слезами меня дожидаются. Отпусти меня к деточкам, Ванечка, Я зато подарю тебе пряничка. Отвечал ему Ваня Васильчиков, Хоть и жаль мне твоих крокодильчиков, Но тебя, кровожадную гадину, Я сейчас изрублю, как говядину. Мне обжора жалеть тебя нечего, Много мяса ты съел человечьего. И сказал крокодил, Все, что я проглотил, я обратно отдам тебе с радостью. И вот живой городовой явился вмиг перед толпой, Утроба крокодила ему не повредила. И дружок в один прыжок из пасти крокодила скок, Ну от радости пляса в ванины лизать. Трубы затрубили, Пушки запалили. Очень рад Петроград. Все микуют и танцуют. Ваню милого целуют. И из каждого двора Слышно громкое ура. Вся столица украсилась флагами. Спаситель Петрограда От яростного гада. Да здравствует Ваня Васильчиков. И дать ему в награду Сто фунтов винограду, Сто фунтов мармеладу. Сто фунтов шоколаду и тысячу порций мороженого. А яростного гада долой из Петрограда. Пусть едет к своим крокодильчикам. Он скочил в аэроплан, полетел как ураган и ни разу назад не оглядывался. И домчался стрелой до сторонки родной, на которой написано «Африка». Прыгнул в Нил, крокодил, прямо вил угодил, Где жила его жена, крокодилица, Его дедушек кормилица, поилица. Говорит ему печальная жена, Я с детишками намучилась одна, То Кокошенька лялёшеньку разит, То Лялешенька кошеньку тузит. А Татошенька сегодня нашалил, Выпил целую бутылочку чернил, На колени я поставила его И без сладкого оставила его. У Кокошеньки всю ночь был сильный жар, Проглотил он по ошибке самовар, Да спасибо, наш аптекам бегемот Положил ему лягушку на живот. Опечалился несчастный крокодил И слезу себе на брюхо уронил. Как же мы без самовара будем жить? Как же чай без самовара будем бить? Сам это Но тут распахнулись двери, В дверях показались звери, Гиены, удавы, слоны, И страусы, и кабаны, И слониха-щеголиха, Стопудовая купчиха, И жираф, важный граф, Вышиной из телеграф, Все приятели, друзья, Все родня и кумовья, Ну соседа обнимать, Ну соседа целовать, Подавай-ка нам подарочки заморские, отвечает крокодил. Никого я не забыл, я для каждого из вас, я подарочки припас. Льву — халву, мартышке — ковришки орлу — пастилу, бегемотику — книжки, буйволу — удочку, страусу — дудочку, слонихе — конфет, а слону — пистолет только тотошеньки только какошеньки не подарил крокодил ничегошеньки плачут татоши с кокошей папочка ты нехороший даже для глуп овцы есть у тебя леденцы. мы же тебе не чужие мы твои дети родные так от чего от чего ты нам не привез ничего Улыбнулся, засмеялся, крокодил. Нет, детеныш, я вас не позабыл. Вот вам елочка душистая, зеленая, Издалекой из России привезенная, Вся чудесными увешана игрушками, Золочеными орешками, хлопушками. То-то свечки мы на елочке зажгем, То-то песенки мы елочке споем. Человечьим ты служила, малышам, Послужи теперь и нам, и нам, и нам. Как услышали про елочку слоны, ягуары, павианы, кабаны, тотчас за руки на радостях взялись и в круг елочки в присядку понеслись. Не беда, что расплясавшись бегемот, повалил до крокодилицу комон и с разбегу круторогий носорог рогом-рогом зацепился за порог. Ах, как весело, как весело шакал, На гитаре плясовую заиграл. Даже бабочки уперлись в бока, С комарами заплясали трепока. Пляшут чижики и зайчики в лесах, Пляшут раки, пляшут окуни в моря. Пляшут в поле червячки и паучки, Пляшут божьи коробки и жучки. Милая девочка Лялечка с куклой гуляла она, И на Таврической улице вдруг увидала слона. Боже, какое страшилище! Ляля бежит и кричит, Глядь, перед ней из-под мостика Высунул голову кит. Лялечка плачет и пятится, Лялечка маму зовет, А в подворотне на лавочке Страшно сидит бегемот. Змеи, шакалы и буйволы Всюду шипят и рычат. Бедная, бедная лялечка, Беги без оглядки назад. Лялечка лезет на дерево, Куклу прижала к груди. Бедная, бедная лялечка, Что это там впереди? Гадкое чучело чудище Скалит клыкастую пасть. Тянется, тянется к лялечке, Лялечку хочет украсть. Лялечка прыгнула с дерева, чудище прыгнула к ней, Сцапала бедную лялечку И убежала скорей. А на Таврической улице Мамочка лялечку ждёт. Где моя милая лялечка? Что же она не идёт? Гадкая горила Лялю утащила И по тротуару побежала вскачь. Выше, выше, выше, Вот она на крыше На седьмом этаже Прыгает, как мяч на трубу вспорхнула сажи зачерпнула вымазала лялю села на карниз села задрожала лялю покачала и с ужасным криком кинулась вниз где найдется такой богатырь долой Что побьет крокодилово полчища, Кто из лютых когтей, разъяренных зверей Нашу бедную лялечку вызволит. Все сидят и молчат, и как зайцы дрожат, И на улицу носу не высунут. Лишь один гражданин не бежит, не дрожит, Это доблестный Ваня Васильчиков. Он ни львов, ни слонов, ни лихих кабанов Не боится, конечно, ни капельки. Они рычат, они визжат, они сожрать его хотят, Но Ваня смело к ним идет И пистолетик достает Пиф-паф, и яростный шакал Быстрее лани ускакал Пиф-паф, и буйвол наутек За ним в беспуге носорог Пиф-паф, и сам гиппотам Бежит за ними по пятам И скоро дикая орда вдали исчезла без следа. И счастлив Ваня, что пред ним враги рассеялись как дым. Он победитель, он герой, он снова спас свой край родной. И вновь из каждого двора к нему доносится ура. И вновь в веселый Петроград ему подносит шоколад. Но где же ляля, ляля и нет, от девочки пропал и след. Что если жадный крокодил ее схватил и проглотил? «Кинулся Ваня за злыми зверями, звери, отдайте мне лялю назад!» Бешено звери сверкают глазами, лялю отдать не хотят. «Как же ты смеешь, — кричала тигрица, — к нам приходить за сестрою твоей, если моя дорогая сестрица в клетке томится у вас?» У людей Нет, ты разбей эти гадкие клетки, Где на потеху двуногих ребят Наши родные мохнатые детки Словно в тюрьме за решеткой сидят. В каждом зверинце железные двери Ты распахни для плененных зверей, Чтобы оттуда несчастные звери Выйти на волю могли поскорей. Если любимые наши ребята К нам возвратятся в родную семью, Если из плена вернутся тигрята, львята с лесятами и медвежата, мы отдадим тебе лялю твою. И вскричал Ванюша, радуйтесь, звери, вашему народу, я даю свободу, свободу я даю. Я клетки поломаю, я цепи разбросаю, железные решетки навеки разобью». «Живите в Петрограде, в уюте и прокладе, но только, Бога ради, не ешьте никого, Ни пташки, ни котенка, ни малого ребенка, ни лялечкиной мамы, ни папы моего. Ходите по бульварам, по лавкам, по базарам, гуляйте где хотите, никто вам не мешай Живите вместе с нами и будемте друзьями, довольны мы сражались и крови пролили». Мы ружья поломаем, мы пули закопаем, А вы себе спилите копыта и рога, Быки и носороги, слоны и осьминоги, Обнимемте друг друга, пойдемте танцевать. И наступила тогда благодать, Некого больше лягать и бодать. Смело навстречу иди на носорогу, Он и букашке уступит дорогу. Вежливый кроток теперь носорог, Где его прежний пугающий рог? Вон по бульвару гуляет тигрица, ляля -ля, ни капли ее не боится. Что же бояться, когда у зверей Нету теперь ни рогов, ни когтей? Ваня верхом на пантеру садится И, торжествуя по Невскому, мчится, Или возьмет оседла и торла, И в поднебесье летит, как стрела. Звери Ванюшу так ласково любят, Звери балуют его и голубят, Волки Ванюши пекут пироги, Кролики чистят ему сапоги, По вечерам быстроглазая серна Ваня и Ляля читает Джульверна, А по ночам молодой бегемот Им колыбельные песни поет. Вон в круг медведя столпились детки, Каждому мишка дает по конфетке. Вон погляди по Неве, по реке, Волки и огненок плывут в челноке. Счастливы люди и звери, и гады, Рады верблюды и буйволы рады. Нынче с визитом ко мне приходил Кто бы вы думали, сам крокодил. Я усадил старика на диванчик, Дал ему сладкого чаю, стаканчик. Тут неожиданно Ваня вбежал И как родного его целовал. Вот и каникулы, славная елка Будет сегодня у серого волка. Много там будет веселых гостей. Едемте, дети, туда поскорей.